Старый добрый друг. Сэр а Тоби я нашел там, где, судя по всему, в основном и протекала его неспешная деревенская жизнь за бортиком манежа. Он сидел задумчиво уставившись в одну точку. Сэр Тоби, как хорошо, что я тебя встретил. Нам нужно поговорить. Сразу перешел я к делу. В паре точных и емких фраз я пересказал ему все, что узнал от Бульи. и призвал его сию же секунду пойти и извиниться перед дворовыми м ы ш а м и тем самым положив конец распрям. Я искренне надеялся, что старый неряха пойдет мне навстречу, но вынужден был испытать горькое разочарование. Даже не думая об этом, Уинстон Черчилль из города Гамбурга. Грубо рявкнул он. хоть я и удивился, какое отношение место жительства имеет к моей настоятельной просьбе, но вдаваться в подробности не стал. Вместо этого я впал в полное отчаяние и прибег к последнему отчаянному средству — мольбам. Сэр Тоби, умоляю, даже если не хочешь сделать это ради меня, что я право вполне могу понять, сделай это ради одетых малышей. Они не имеют никакого отношения к вашей вражде, и ужасно, ужасно несправедливо, что моя возлюбленная из-за нее пострадала. Сэр Тоби попытался увернуться, но я п р е г р а д и л ему путь элегантным прыжком и снова учутился с ним нос к носу. Ты никуда не уйдешь. Сушеная скумбрия. Время было на исходе, а может, я уже и вовсе опоздал, думал я. И одета давно родила котят в неволе и в полном одиночестве, а все из-за чего? Из-за этой ссоры между кошками и мышами усадьбы, ссоры, к которой мы не имеем ровным счетом никакого отношения, сэр Тоби. Я пытался просить по-хорошему, я тебя даже умолял, но теперь все. Довольно. Ты сию же секунду чешешь к своим друзьям? И вы немедленно кладете конец вражде с мышами, а то, да, а то что? Об этом я решил подумать позже, если он не выполнит моих требований. Хорошо, я подумаю об этом, сказал он наконец. Подумать об этом несомненно шаг в нужном направлении, вот только для меня в нынешней ситуации слишком маленький. Я подожду. Мяукнул я, сверля его очень требовательным и настойчивым взглядом. Сэр Тоби покачал головой. Так не пойдет. Я не могу думать, когда ты все время на меня пялишься. Я отвернулся, однако лишь на долю секунды. Потом я сразу же вернулся на исходную позицию. Ну что, подумал? Сэр Тоби раздраженно вздохнул. Нет, еще даже и не начинал. Святые сардины в масле, но ну как можно быть таким тугодумом? А еще утверждает, что он мол кошачий аристократ и интеллектуал. Честно говоря, от аристократии у сэра Тоби только одно — сэр перед Тоби. Все остальное однозначно от деревенского кота. Но нужно сдержаться, сердить его сейчас нельзя ни в коем случае. напомнил я себе, иначе его р а з д у м ь я ничем хорошим для меня не з а к о н ч а т с я Я достаточно хорошо успел изучить повадки неряшливого типа, чтобы ясно это понимать. Где-то вдалеке раздался громкий хлопок. Я испуганно вздрогнул, в то время как сэр Тоби просто непостижимо подскочил, словно ужаленный, и бросился на утёк. Постой, остановись! едва успел крикнуть я ему вслед. Как раздался еще один оглушительный хлопок. Разумеется, хлопок не что иное, как выстрел из охотничего ь ружья, понял я. Это ясно, как куриный бульон. И кто именно из него п о л и т словно п о л о у м н ы й деревенский ковбой, тоже не секрет. Однако я не испугался, по крайней мере за а д е т т у потому что в хижине под снос, которую этот мерзавец называет домом, а д е т т ы к счастью, в помине не было. Больше того, я уже точно выяснил, что мою возлюбленную д е р ж и т в неволе мыши, и вообще т о как раз намеревался устроить так, чтобы ее наконец-то отпустили. Вот только, к сожалению, сэр Тоби воспользовался моей секундной невнимательностью и смылся. п р о к л я т а я консервная открывашка! Я даже не успел заметить, в какую сторону он рванул, успел только наглотаться пыли, которую он поднял целое облако. Некоторое время я бродил по усадьбе в поисках сэра Тоби и других дворовых кошек, но их всех как корова языком слезнула. Охотник тем временем снова прекратил стрельбу. Хоть я и был зол на местных кошек до да чертиков, я все же надеялся, что пуля никого из них не задела. Не будь мои мысли всецело заняты моей прекрасной д е т о й и планами ее спасения, я непременно прижал бы этого мерзавца. Да так. что у него резко поубавилось бы охоты палить во все без разбора, непременно придумал бы, как это сделать. Но сейчас момент был более чем неподходящий. Все эти бесплодные поиски, бесконечные разговоры с кошками, пони и мышами меня уже страшно раздражали, потому что все, абсолютно все усилия, пока были безуспешными. Вернувшись мыслями в прошлое, я вдруг вспомнил про Фреда. б у л л и конечно, сказал, что ключ ко всему кошке. Они должны извиниться перед мышами, чтобы те отпустили адетту. Но сколько бы я ни уговаривал сэра Тоби, я не заметил и проблеска понимания. То есть с кошками все зашло в тупик. Но Фред! И тут меня словно током ударило. Я наконец понял, что нужно делать, как именно я должен поступить. Заряженная энергией до самого кончика хвоста, я сорвался с места, мгновенно пересек двор, миновал манеж, зерновой амбар, выбежал за забор и, наконец, добрался до поля, где обитал Фред с семейством. Фред, Фред, мне срочно нужна твоя помощь! Промяукал я так громко, что мой зов прокатился по меньшей мере по семи окрестным уже сжатым полям. Фред, покажись! к л я н у с ь я буду орать до тех пор, пока каждая кошка вокруг и из-за ее пределами не узнает, где ты живешь. Так что давай, выбирайся из своей норы. Не то. Прекрати! Пропищала где-то рядом. Умоляю, прекрати немедленно. Ты что, правда хочешь, чтобы все узнали, где я живу? Я кивнул. Да. Как я и сказал. Не сыграешь сейчас на моей стороне. Потом замучишься играть в кошки-мышки, пригрозил я вновь. Фред от волнения даже несколько раз перекувыркнулся в борозде. Что тебе от меня нужно? п р о с к р е ж е т а л он. Я думал, наши пути разошлись, когда ты... Забудь об этом, перебил я его. о д е т т о до сих пор не нашлась, хотя я уже все, решительно все перепробовал. Но терпению моему пришел конец, поэтому ты сейчас же отведешь меня к вожаку мышей. Сейчас же! Фред стал списком хватать ртом воздух. Нет, никогда! Пропыхтел он. Мне же потом конец придет. С бандой дворовых мышей шутки плохи, а уж тем более с их вожаком. Я мрачно уставился на него. Нет, Фред. Конец придёт тебе сию же секунду, если ты не выполнишь моих требований. В каком смысле? Хочешь сказать, что ты меня съешь? Я кивнул. Хотя, конечно, съесть его я бы себя все же не заставил. Но вот выпустить когти и хорошенько огреть лапой, так чтобы наверняка уже не оправился, вполне дозрел. Я думал, прошептал Фред, мы друзья. Я кивнул, хотя странно, конечно, говорить о дружбе между кошкой и мышью. Да, наверное, можно так сказать. Все же признал я. И ты правда съешь своего друга? А ты правда отказываешь другу в помощи? парировал я. У меня, к сожалению, нет выбора, потому что я должен защищать свою с е Фред так и застрял на середине слова. Потому что в этот момент из норки выскочила и грозно нависла над ним еще одна мышь. Скажи, ка, Фред, я сейчас правильно тебя расслышала? Внешне эта незнакомая мышь сильно походила на Фреда, но была примерно вдвое толще. Потому как она смотрела на Фреда с легким разочарованием. Я догадался, что это должно быть никто иной, как его жена. Уинстон настойчиво просит тебя о помощи, а ты в ней отказываешь. Ага, выходит, он рассказывал обо мне своей суженой, иначе откуда еще ей знать мое имя, ведь я не представился. Ну, м ы ш у л я я же должен защищать вас, тебя и малышей, стал оправдываться Фред. в Здор, осадила она его. А теперь будь, пожалуйста. н а с т о я щ е й мышью и помоги своему другу найти и освободить любимую супругу. Нечего вечно прикрывать с я мной и детьми. Я вполне в состоянии и сама о нас позаботиться. Проклятая селедка! ф р е д о в о м ы ш у н я прямо таки кипела от злости. Под ее сердитым взглядом тот даже весь как-то съежился. Я же хотел как лучше, пробормотал он. Ступай. Снова рявкнула она на него. Да, похоже, Фред в семье мало что решал. Впрочем, это сыграло в мою пользу, потому что Фред наконец-то сделал то, чего я так долго от него добивался. Что ж, пойдем, Уинстон. Панура прошептал он и посеменил в сторону усадьбы. Я рассчитываю на тебя, Фред! – крикнула ему вслед э л и з а Знаю, ты справишься. Будь мышью, Фред, гордой и смелой мышью, чтобы твоя м ы ш у н я могла тобой гордиться. Мурмяу, вот это напутствие, так напутствие, по крайней мере, очень действенное. Фред еще секунду назад вялый и поникший, вдруг встрепенулся, расправил плечи и, казалось, даже стал выше ростом. А знаешь, у и н с т о н моя жена права. Слишком долго я был обычной пугливой мышью-полевкой, а ведь я способен на большие. У меня есть все задатки дворовой мыши. Вот увидишь, дружище, кот. Так сейчас Филомену и скажу. Баста. Филомену? Это могущественный и страшно опасный предводитель дворовых мышей, пояснил Фред. Хорошо подумай, какие доводы ты собираешься пустить в ход, чтобы уговорить его отпустить одетту. Я изумленно уставился на него и даже прыснул со смеху, не сдержавшись, хотя ситуация была отнюдь не смешной. Фред, дорогая моя мышь, ты ведь понимаешь, что я крупный, сильный, хорошо тренированный кот, а этот мышиный шеф всего лишь мышка, мышка. То есть существо очень мелкое и никак не способное меня одолеть. л е в а е в е к а Фреда странно з а д е р г а л а с ь Ему ведь удалось одолеть твою о д е т т у А насколько я знаю, хотя это может быть всего лишь слухи, по части тренированности она тебе сто очков вперед даст, дружище кот. О чем это он? о д е т т а ведь на последнем сроке беременности и при этом. в лучшей физической форме. Ладно, ладно, признаю. Адята дитя улиц, дитя большого города. Она в отличие от меня не засыпает по вечерам в мягкой корзинке и по-настоящему знает жизнь. И если уж этому филомену удалось одолеть ее, значит, я и правда имею дело с выдающимся представителем мышиного рода. И все-таки я не сомневался, что легко сумею с ним разделаться, эм, то есть в ы з в о л и т ь о д е т у из его крошечных мышиных лапок. Мурмяу.